Глава 20. Адмирал навещает старого друга. «Я уже было подумал, что все вы здесь умерли», проворчал адмирал Бланд. Это замечание было адресовано не дворецкому, которого он ожидал увидеть, а молодой женщине, открывшей ему дверь. Фамилию ее он никогда не мог запомнить, но звали ее Эми. «На прошлой неделе я раза четыре звонил вам, и каждый раз мне отвечали, что все уехали за границу». «Да, в самом деле, мы были за границей, только что вернулись». «Матильде в ее-то возрасте не следует разъезжать по заграницам. Когда-нибудь она умрет в самолете от инсульта, инфаркта или чего-нибудь в этом роде. В любой момент арабы или израильтяне могут пронести на борт взрывчатку». «Последнее время летать стало опасно». Эту поездку порекомендовал ей ее врач. «Всем известно, каковы эти врачи». И она вернулась в очень хорошем расположении духа. «Где же она была?» «Проходила курс лечения в Германии или...» «Я не помню, в Германии это было или в Австрии». «Знаете, новый пансионат, Золотой дом». «Ах, да, я слышал об этом курорте». Лечение там, наверное, стоит кучу денег. Зато говорят, оно дает замечательный эффект. Скорее всего, это просто еще один способ быстрого умерщвления людей, сказал адмирал Бланд. Ну а вам там понравилось? Не особенно. Пейзажи красивые, но... но в этот момент со второго этажа донесся властный голос. Эми! «О чем это вы беседуете с адмиралом Блантом? Проводите его сюда, я жду его!» «Вы все никак не угомонитесь», — сказал адмирал, поприветствовав своего старого друга. «Так когда-нибудь и угробите себя». «Не беспокойтесь, сегодня путешествие не представляет никаких трудностей». «А как же все эти аэропорты, лестницы, автобусы?» Я перемещалась в кресле-каталке. Год или два назад, когда мы виделись в последний раз, вы сказали, что и слышать не хотите ни о чем подобном, что гордость не позволит вам признаться в своей беспомощности. Мне пришлось немного поступиться гордостью, Филипп. Давайте присядем, и вы расскажете мне, что побудило вас нанести столь неожиданный визит. Я уже решила, что вы забыли обо мне. Я тоже чувствовал себя неважно. К тому же возникли кое-какие проблемы. Вы знаете, как это бывает. У тебя спрашивают совета, не имея ни малейшего намерения воспользоваться им. Они никак не могут оставить в покое военно-морской флот. Пытаются вовлечь его то в одну авантюру, то в другую. Черт бы их подрал. По-моему, вы выглядите очень неплохо сказала леди Матильда. «Вы тоже выглядите хорошо, дорогая моя. Даже искорки в глазах появились». «Я стала слышать хуже со дня нашей последней встречи, так что вам придется говорить громче». «Хорошо, буду говорить громче». «Что предпочитаете? Джинстоником, тоником виски или ром?» «Какой у вас богатый выбор крепких напитков». «Если не возражаете, я предпочел бы джинс-тоником». Эмми поднялась с кресла и вышла. «Я прошу вас», — сказал адмирал, — «когда она вернется, отошлите ее опять, хорошо? Мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз». Когда Эми принесла напитки, леди Матильда взмахнула рукой, и она покинула комнату с таким видом, будто уходит по собственной воле, а не по приказу хозяйки. Эми была весьма тактична. «Славная девушка», — сказал адмирал. «Очень славная». «Поэтому вы и попросили меня отослать ее прочь, чтобы она не услышала ваших лестных слов в свой адрес». «Нет, просто мне нужно посоветоваться с вами». «О чем? Как нужно заботиться о своем здоровье? Где нанять новых слуг? Или что лучше выращивать в саду?» «Это очень серьезно. Я подумал, может быть, вы сможете вспомнить то, что имеет для меня большое значение». «Дорогой Филипп, как это мило с вашей стороны думать, что я еще могу что-то вспомнить. С каждым годом моя память становится все хуже и хуже. Недавно я обнаружила, что помню только то, что связано с так называемыми друзьями юности. Помню даже тех отвратительных девчонок, с которыми училась в школе, хотя мне этого вовсе не хочется. Вот где я сейчас была. И где же вы были? Навещали школу? Нет, нет, я ездила к своей школьной подруге, которую не видела лет пятьдесят. И как она выглядит? Чудовищно толстая и еще противнее и отвратительнее, чем прежде. Должен заметить, странные у вас вкусы, Матильда. Ну, ладно. Так что же я должна вспомнить? Другого друга юности, Роберта Шорхэма. Робе Шорхэма? Разумеется, я его помню. Он стал ученым, очень известным. «Да, да, такие люди не забываются. А зачем он вам понадобился?» «Государство нуждается в его помощи». «Надо же, как интересно», — сказала леди Матильда. «На днях мне пришла в голову та же самая мысль». «И какая же мысль пришла вам в голову?» «Что нужна его помощь. Или помощь человека вроде него, если, конечно, такие люди еще есть. «Таких больше нет. Послушайте, Матильда, вы общаетесь с людьми. Они вам кое-что рассказывают. Я сам вам кое-что рассказывал». «Меня всегда удивляло это. Вы же не поверите, будто я понимала то, что мне рассказывали. И это даже в большей степени относится к Робби, нежели к вам». «Я не делился с вами военно-морскими тайнами». Но и он не делился со мной научными тайнами. Ну, разве что в самых общих чертах. Да, но он все же обсуждал их с вами, не так ли? Он любил время от времени приводить меня в изумление. Вот это-то меня и интересует. Рассказывал ли он вам в те дни, когда еще мог нормально говорить, бедняга, что-нибудь о так называемом «проекте Б»? «Проект Б», — задумчиво повторила леди Клекхеттон. «Что-то знакомое. Иногда он говорил о проекте таком-то, операции такой-то. Но вы должны понимать, для меня это было лишено всякого смысла, и он знал это. Однако ему нравилось удивлять меня. Так фокусник описывает, как он вытаскивает из шляпы трех кроликов не объясняя, в чем заключается фокус. «Проект Б?» «Да-да, припоминаю. Это было много лет назад. Он тогда часто бывал чем-то сильно взволнован. Время от времени я спрашивала у него, как обстоят дела с проектом Б?» «Я знаю, вы всегда были деликатной женщиной. Всегда помните, чем люди занимались, чем интересовались». И если даже не понимаете, о чем идет речь, все равно проявляете интерес. Однажды я описывал вам корабельную пушку нового типа и, вероятно, утомил вас до полусмерти. Но вы, тем не менее, слушали меня так внимательно, будто всю жизнь только и ждали, когда услышите об этом. «Я не только деликатная женщина, как вы изволили заметить, но и хорошая слушательница». Пусть даже мне не эрудиции. Так вот, мне хотелось бы услышать чуть больше о том, что Робби говорил вам о проекте «Б». Он говорил… Теперь мне трудно вспомнить. Он упомянул о нем после того, как рассказал об операции, которую они производили на мозге людей, страдавших тяжелыми формами депрессии, потенциальных самоубийц, неврастенников. В общем, разговор шел о том, о чем обычно говорят в связи с Фрейдом. По его словам, побочные эффекты невозможны. То есть люди после операции становятся спокойными, счастливыми, покладистыми, больше ни о чем не тревожатся и не стремятся наложить на себя руки. Они просто не думают об опасности и не замечают ее Но, тем не менее, он сказал, что, по его мнению, с проектом «Б» возникнут проблемы. Он приводил какие-либо подробности, говорил что-то конкретно? «Он сказал, что эту идею ему подсказала я», — неожиданно заявила леди Клекхеттон. «Что? Вы подсказали идею такому выдающемуся ученому, как Роберт Шорхэм?» Ну ведь вы ничего не смыслите в науке». «Конечно, нет. Но я всегда старалась вкладывать в головы людям немного здравого смысла. Чем они умнее, тем меньше в них здравого смысла. Я хочу сказать, что люди, которые что-то значат в этом мире, думают о простых вещах, таких как просечка на почтовых марках. Взять, к примеру, Адама или как там его...» Нет. Макадам из Америки, который проложил асфальтированные дороги, чтобы фермеры могли быстрее привозить свой урожай на побережье и получать больше прибыли. Я хочу сказать, они приносят гораздо больше пользы, чем все эти выдающиеся ученые. Ученые лишь способны изобретать вещи, уничтожающие людей. Это я и сказала, Робби. Разумеется, в деликатный полушутливой форме. Он принялся рассказывать мне о чудесах, происходящих в научном мире, о бактериологическом оружии, биологических экспериментах, о том, что можно делать с человеческими зародышами на ранней стадии их развития. Он говорил также о страшных газах и о том, как глупые люди, выступающие против атомной бомбы, поскольку это поистине гуманное оружие по сравнению с тем, что было изобретено в последнее время. И тогда я сказала, что было бы гораздо лучше, если б Робби или кто-то такой же умный, как он, изобрел что-нибудь действительно разумное. Он с удивлением посмотрел на меня, и в глазах у него загорелись огоньки, как это с ним иногда случается. «А что вы считаете разумным?» «Я сказала, почему бы вам вместо бактериологического оружия, страшных газов и тому подобного не изобрести что-нибудь такое, что сделало бы людей счастливыми?» «Наверняка это было бы ничуть не сложнее». «Вы только что говорили об операции, при которой, насколько я поняла, удаляется небольшая часть лобной доли мозга» или затылочный, не имеет значения, в результате чего в характере людей происходят значительные изменения. Они становятся другими, перестают испытывать беспокойство или желание покончить с собой. Если б вы могли изменять людей подобным образом, удаляя небольшие части костей, мышц или нервов, либо чиня железы, удаляя или добавляя их, Если вы способны добиваться таких изменений в характере людей, почему бы вам не изобрести что-нибудь такое, что делало бы их спокойными, может быть, даже сонными? Предположим, у вас есть средство, неснотворное, после употребления которого человек сидит в кресле и видит приятные сны в течение 24 часов или около того, и просыпается лишь время от времени для приема пищи. Мне кажется, это неплохая идея. И в этом состояла суть проекта «Б»? Разумеется, он не вдавался в подробности, но тогда его так вдохновила эта идея, что он даже разволновался. Потом говорил, что ему подсказала ее я, и мне, естественно, было приятно это слышать ведь моя идея не была связана с созданием более совершенных средств убийства. Мне даже не хотелось, чтобы люди плакали от слезоточивого газа. Помню, я еще упомянула веселящий газ. Когда вам удаляют зубы, дают его нюхать, и вы смеетесь. Я сказала, было бы хорошо, если бы изобрели что-нибудь столь же полезное, только более продолжительного действия. Ведь... «Веселящий газ действует около пятидесяти секунд, не так ли?» Однажды моему брату удаляли зуб. Его кресло стояло рядом с окном. Под действием веселящего газа брат так смеялся, что выбил ногой стекло, и оно вывалилось на улицу. Дантист был крайне недоволен. «Ваши истории всегда содержат какой-то странный подтекст», — заметил адмирал. «Так что? Этим вашим советом и воспользовался Роберт Шорхом?» «Не трудно сказать. Не думаю, что это было какое-то усыпляющее или веселящее средство. Во всяком случае, что-то было. Но это был не проект «Б», а нечто иное, под другим названием». «Что за название?» «Он упоминал его один или два раза. Что-то вроде... «Бенджерс Фуд», — сказала леди Матильда после некоторых раздумий. «Какое-нибудь средство для улучшения пищеварения?» «Не думаю, что это имело какое-то отношение к пищеварению. Скорее, это что-то, что нужно нюхать. Вы знаете, мы беседовали об очень многих вещах, и я уже сейчас не могу сказать, что именно он говорил в тот самый момент. «Бенджерс Фуд». «Бен». «Бен». Это название определенно начиналось с «Бен». И было какое-то приятное слово, связанное с ним. «Это все, что вы можете вспомнить?» «Пожалуй. С тех пор прошло столько времени. Тогда он сказал мне, что я подсказала ему идею в отношении проекта «Бен». После этого я иногда спрашивала его, работает ли он еще над проектом «Бен» а это почему-то вызывало у него сильное раздражение. Он говорил, что столкнулся с препятствием и отказался от него, потому что тот находился в... Следующие восемь слов относились к профессиональному жаргону, и даже если бы я их вспомнила, вы все равно ничего не поняли бы. Но в конце концов однажды, восемь или девять лет назад, он пришел и спросил, вы помните проект Бен? Я сказала, конечно, помню. Вы все еще работаете над ним?» Он ответил, что твердо решил отказаться от него. Я выразила сожаление по этому поводу. Робби сказал, «Проблема не только в том, что я не смог добиться того, чего хотел. Теперь я знаю, что этого можно добиться. Знаю, в чем заключалась моя ошибка. Знаю, в чем заключалось препятствие. Знаю, «Как устранить его?» «Вместе со мной над этим работает Лиза». «Да, это может получиться. Требуется провести кое-какие эксперименты. Но это может получиться». «Ну хорошо», — сказала я. «Что же тогда вас тревожит?» «Видите ли», — ответил он, «я не знаю, как это в действительности будет отражаться на людях». Я поинтересовалась. «Чего он боится?» что его изобретение убьет или покалечит людей? «Нет», — ответил он, — «не в этом дело». «О, я вспомнила!» Он называл это «проект Бенво». «Точно!» «Это сокращение от «беневоленс». Примечание. Доброта. Благожелательность. Также и благотворительность. Английское. Конец примечания». «Вы имеете в виду благотворительность?» — спросил изумленный адмирал. «Нет-нет, я думаю, он просто хотел, чтобы люди стали доброжелательными, испытывали доброжелательность». «Мир и добрая воля в отношении людей?» «Он так это не формулировал». «Да, эти слова больше приличествуют религиозным лидерам». Они произносят их в своих проповедях, и если бы люди поступали соответственно обращенным к ним призывом, это был бы счастливый мир. Но, насколько я понимаю, Робби не собирался проповедовать. Он собирался изготовить в лаборатории какое-то средство. Что-то в этом роде. И он говорил, что невозможно предугадать, какое влияние то или иное средство способно оказывать на людей. В одном отношении оно может оказаться благотворным, в другом – вредоносным. Он приводил в качестве примеров пенициллин, сульфанамиды, трансплантацию сердца, таблетки для женщин, хотя в то время у нас еще не было таблеток. Однако то, что сегодня представляется чудодейственным лекарством, завтра может дать нежелательный побочный эффект. Эту мысль он и хотел донести до моего сознания. Понять это мне было довольно непросто. «То есть вы не хотите брать на себя риск?» – спросила я. «Вы абсолютно правы», – ответил он. «Я не хочу брать на себя риск. Дело в том, что у меня нет ни малейшего представления, каков будет этот риск». Это беда всех ученых. Мы берем на себя риски, и они связаны не с нашими открытиями, а с тем, как люди воспользуются нашими открытиями. «Вы опять говорите об атомной бомбе», — заметил я. «Какие к черту атомные бомбы? Мы ушли далеко вперед», — сказал он. «Но если вы собираетесь сделать людьми спокойными и доброжелательными, о чем вам тревожиться?» «Вы не понимаете, Батильда, и никогда не поймете. И мои коллеги-ученые, по всей вероятности, тоже меня не поймут». Можете мне поверить, это очень большой риск. Во всяком случае, прежде чем взять его на себя, следует очень хорошо поразмыслить. Но ведь вы всегда можете прекратить действие своего средства, как в случае с веселящим газом, разве нет? Я хочу сказать, вы могли бы делать людей доброжелательными на короткое время, а потом возвращать их в прежнее состояние. «Нет», — ответил он, — «изменение будет носить необратимый характер, поскольку средство воздействует на...» И затем снова последовал профессиональный жаргон. Длинные слова, цифры, формулы и тому подобное. Мне кажется, это должно быть нечто такое, чем лечат кретинов. Ну, когда им наращивают щитовидную железу или удаляют ее, я не помню точно, что-то в этом роде. Я представляю это так. Где-то находится маленькая славная железа. И если ее удалить или что-нибудь с нею сделать, люди навсегда становятся... Доброжелательными. Вы уверены, что это подходящее слово? Доброжелательность. Да, поскольку именно поэтому он назвал свой проект «Бенво». «Интересно, что думали по этому поводу его коллеги?» «Не думаю, что об этом знали многие. Австрийка Лиза, не помню ее фамилии, которая работала с ним, и еще один молодой человек по имени Лиденталь. Кажется так, но он умер от туберкулеза». Робби говорил, что те, кто с ним работал, были простыми ассистентами и толком не знали, чем он занимается. «Я понимаю, куда вы клоните», – неожиданно сказала леди Матильда. Не думая, что он когда-нибудь кому-нибудь что-нибудь говорил. Судя по всему, отказавшись от этой идеи, он уничтожил все записи. А потом его хватил удар, и сейчас он, бедняга, плохо говорит. У него парализована одна сторона тела. Но слышит он довольно хорошо. Постоянно слушает музыку, В ней теперь вся его жизнь. «Думаете, он больше не работает?» «Он даже не видится с друзьями. Наверное, ему больно видеть их. Всегда находит предлог, чтобы отказаться от встречи». «Но он все еще жив», — задумчиво произнес адмирал Бланд. «У вас есть его адрес?» «Есть, в адресной книге. Он живет где-то на севере Шотландии». «Да, когда-то это был чудесный человек, но все это в прошлом. Сейчас он скорее мертв, чем жив во многих отношениях». «Всегда есть надежда», — сказал адмирал Бланд, «И вера». «И доброжелательность», — добавила леди Матильда.